Глава 3. Неприятности. Ничего у меня обычного парома придумать было нельзя. Через реку от большой земли к острову протягивается канат и прочно закрепляется с двух сторон. Лучше, конечно, цепь, но где же взять такой длины? Потом на нескольких свалинг деревьях обрубаются ветки, и вообще всё лишнее кладётся настил, и начинаем работать ручками. На самом деле, в параллель находят два парома и ещё в дополнение баржа. Тянем потянем, пока очередная порция разномастного добра или скотины не достигает острова. Там разгружаем, отаскиваем по принадлежности. Животных пастить, имущество мастерских в подземелье. Личное разбирается по наскоро у руку поставленным палаткам. И так много раз подряд Боше 200 разумных со всем возможным имуществом. И у каждого разнообразная живность: всякие свинки, куры, лошади, коровы. Всё это общество волнуется, мычит, ржёт, кудавчит, наравит разбежаться и отказывается идти на ненадежные плоты. Даже то, что является обычным инструментом и разными стройматериалами или мешками с продуктами, Под конец дня, когда руки уже болят, а колени подгибаются, пытается убежать в реку или вывалиться по дороге. А ещё чуть не у каждого имеется свой фургон с разным барахлом. Это ведь поход в одну сторону. Что не взял, потом будешь долго искать. И я так пришёл в ужас, когда выяснилось, сколько у меня всякого разного имеется. Ещё пару лет назад всё прекрасно перевозилось на паре коней. с летием времени. Я нахапал разных трофеев, и в большом походе, и в славянской зоне. А ещё мне довольно часто дарили подарки. Всё-таки я не последний обратень в плане. Даже оданы ридерам лошаткие не помогли. Ещё много осталось. Теперь уже имущество в фургон не влазит. А надо ещё обеспокоиться, что жонушка будет носить, из чего стрелять. Ей чем хлебать из миски тоже. Её вещи в большинстве пропали после нападения крыс. Да и неприлично это, если она плохо выглядит будет. Зато мне большое облегчение вышло. Я только вскрыл вход. А дальше Даша Сама начала показывать мастерам, где и что можно в подземных галереях расположить. Откуда и куда проход ведёт и прочую необходимую премудрость. Не сказать, что её сразу зауважали. Но демонстрации необходимости и большой полезности. Было явное знание, как наладить вентиляцию и где удобно кабель проложить, чтобы под ногами не путался. Совсем не лишнее. Что, перетащили на остров и на этом всё? Тут только и начинается. Место для выпаса скотины, место для огорода, место для домов, место для теплиц. Место, место, место. вырубить, расчистить, убрать, сложить, приступить к строительству. Все трудятся до кровавых мозолей. Охрану осуществляют младшие, а остальные работают, забыв про отдых. Патрулирование территории в па нынешних временах не обязанность алгота. Все страшно хотят оказаться подальше от острова. Поэтому, когда ко мне подошёл следак и просигналил, не говоря вслух, Что я сделала на берегу, я почувствовал только радость. Какое непаршивое дело, но все интереснее, чем гонять работников. Мне проще самому сделать, чем других заставлять. Но нельзя. Положение обязывает. Следак был даже по нашим понятиям мужчина изрядным. Два метра десять сантиметров роста и весит сто двадцать килограмм. Некоторые могли бы почитать его толстым, но это было совсем не так. При необходимости он двигался очень быстро и постоянно совершенствовал умение обращаться с разными видами оружия. Огнестрельное вызывало у следока большой энтузиазм. А должность у него была начальник патрульных. Он и раньше сильно радовал меня вестями о появляющихся время от времени чужаках, но до прямых столкновений пока не доходило. "В чём дело?" спросил я, когда мы отошли подальше от чужих ушей. Ты должен сам посмотреть, помявшись ответил он. Ты вчера послал меня изучить место под посёлок на берегу. Но ну, мы его туда и сплавали, показывая на противоположный берег, совсем недалеко от места, где мы столько дней грузили паром, пояснил он. И что? нетерпеливо спрашиваю. У меня полно работы. Посмотри, настойчиво повторил он. А посмотреть стоило. Рядом с облюбованным нами местом раньше был ещё один посёлок, где проживали крысы. Ничего удивительного. Прекрасное место. Рядом лесок, неплохое место для пастбища и прекрасный вид на реку. Издалека видно, кто плывёт и зачем. Мы из тех же самых соображений мысок выбрали. Вот только посёлок именно был. Его больше не было. Провалившиеся крыши, со следами сделанного руками разгрома. Явно сожжённые амбары и ни следа ни двуногих, ни четвероногих. Только остатки лодок. А вон там овраг, сказал он. Весь забит костями. Туда трупы сваливали. На глаз несколько сотен. И он вытащил явно заранее спрятанную мешковину из ямы. возле которой я стоял и задумчиво разглядывал пейзаж после непонятного катаклизма, и развернул ее. Внутри был череп с круглой дыркой между глаз. Не у всех, но несколько таких мы нашли, сообщил следак. Не копье, уверенно сказал я. Пуля. Вот именно, подтвердил следак. Мы как нашли этот, стали специально искать. В нескольких местах следы на деревьях. И на остаток домов. Я специально прикинул. Те, кто это сделал, должны были большим отрядом прийти. И ведь в чистою положили все. И если бы кто уцелел, хоть какие-то следы бы остались. То есть сюда явно приходили, но гораздо позже. Вот и весёлая загадка. Если это люди, а у кого ещё могло быть огнестрельное оружие? Почему мы считаемся первыми попавшимися сюда? Пришли и ушли по реке, это точно? Точно не сказать, много воды утекло, но похоже на то, согласился он. А с чего ты взял, что они пришли с севера? Почему не с юга? доставая телефон, спрашиваю. Предупредить наших надо, чтоб не влипли. Мелкий, иди сюда. Я обречённо вздохнул. Попытка этих осмыться в палатку и там отдохнуть провалилась. Бдительная охотница меня моментально засекла. А счастье было так близко. Ты послушай, возбуждённо сказала она, тыкая лапой в Дашу. Гала я ей букваль показала буквы, а она вдруг начала читать. Только вот как? Давай, обращаясь к ней, приказала медведица. Доша, явно не доумевая, начала читать текст из простейших для детей. Мама ушла на охоту, папа пасёт лошадей. Я учусь правильно читать. А ещё, заинтересованно сказал я, из середины. Она перевернула половину страницы и вспомнила с выражением. Беременность у лошадей длится от 335 до 340 дней. Заребёнок рождается зрячим и через несколько минут может стоять и ходить. Обычно кобыла рожает одного. Очень редко двух же ребят. Жеребчики появляются на свет на 2-7 дней позже, чем кобылки. "Что, правда? Мусеньки им медленнее появляются?" удивлённо спросила Даша. "Ну, как тебе нравится?" спросила охотница. Самое время начать выяснять, кто тебя подослал. — пояснил я Даши. — Жена! — изображая грозный тон и хватаясь за нож, восклицаю. — Немедленно рассказывай, когда ушедшие вернулись, и нафига строят из себя каких-то славян. — Да в чем дело? — обиженно спросила она. — А в том, что читаешь ты, как это делали до войны? — объясняю серьезно. — Правила за это время сильно упростились. Собственно, мы как видим, так и читаем. А ты буквы знаешь правильно, а произносишь не так. Само что ли, на слух не слышишь? Раньше для обозначения некоторых звуков вместе писали две буквы, и ещё иногда точку сверху. Потом для облегчения жизни ввели дополнительные шесть букв. И ты на них регулярно спотыкаешься. Говоришь, что не так. Зато можешь прекрасные и очень правильно старые надписи читать. Так что вывод простой. Кто-то тебя учил до нас? Она молча уставилась себе под ноги. "Давай", повторил я. "Интересно же. Никто из рейдеров толком не понимает, и даже названия букв не знает. А ты его, как чешешь?" "Меня учил Игорь", пробормотала Даша еле слышно. "Игорь это хорошо", согласился я. "А кто это такой? Подземник?" В смысле, первый раз слышу. «В подземелье живет», — пояснила Даша. «Вроде домового. Очень редко с людьми встречается. Я, когда маленькая была, случайно заблудилась в коридорах внизу. И он меня к выходу вывел. А потом мы часто разговаривали». «Он разговаривает?» — изумился я. «Домовые же молчат». «И на каком языке?» «На русском. Домовые, они ведь все больше по скотине разной. А Игорь за механизмами в форте смотрит». И если что не в порядке, и применны исправят или скажут. Домовые с подземниками друг друга не любят. Не то, чтобы дрались. Ну, у каждого своя сфера жизни и деятельности, и чужим в неё вмешиваться не положено. У нас наверху тоже домовой есть. Так он никогда вниз не спустится. Собственно, про подземника только в нашей семье и знают. Остальные даже не догадываются. Вот и чтобы зайти, люк взламывал А у него всё работает. И открывается, и закрывается. Я уставился на охотницу. "Нет, неуверенно ответила она. Домашних я знаю, а про подземников в первый раз слышу. Он что, всё время в войны там просидел, в одиночку?" "Ну, не совсем так, покачала головой Даша. Там карман есть, в котором время медленнее идёт. Ну, это дело знакомое. Соображаю. Обычный замедлитель. Только этот тип явно себе на уме. Борис про артефакты ничего не знал, а должен был. Значит, не делиться с хозяином некоторыми вещами. Он только иногда вылазил и профилактику делал, продолжала Даша между тем. А потом пришёл отец, и они с ним договорились. "Так, говорю, давай разберёмся, правильно ли я всё понял. Есть такой подземельник, проживающий в форте, который знает все входы и выходы и чем-то там заведует по механической части. Он у Бориссона в договоре. Не сейчас, отмахнулся от Даши. Потом выясним. Если его попросить, он покажет всё, что есть, а заодно и поможет в эксплуатации находящегося внутри. Даже в зимних механизмах, соображает. Тип достаточно дружелюбный и нормально с тобой общается. Ну да, подтверждает она, только там тонко смеётся. Признаёт по росту, через отца к детям, а мать в упор не видит. И что ему надо предложить, проча его спрашиваю, чтобы он к нам переселился. Я не знаю, ответила Даша. Честно. Раньше вообще об этом не задумывалась. Просто знала, что он мой приятель и может много интересного рассказать. Буквы-то просто ради интереса выучил. Всё равно говорили только по-русски. Так что полсотни слов из тех, что на надписях узнал и всё. До да на крови он привязывается, уверенно сказала охотница. Просто есть два варианта: сразу много или постоянно по чуть-чуть. Потому и на детей реагирует. Всё то же самое, что у предков. Теоретически ему без разницы должно быть: там или здесь. рот один. Вот только зачем менять обжитое место на новое? Он вообще один размножаться может? Не знаю, растерянно ответила Даша. Никогда об этом разговора не было. А здесь, добавила она. Я смотрела специально. В том месте просто пустая комната. Только мы пока в одном центральном работаем, а ещё два закрыты. И если всё от войны вывезли, могли здесь из нева подземелья забрать. «А какая, собственно, разница?» «Глубокомысленно», — сказал я. «Мы все равно собирались телефончики в зону пустить. Один пошлем Борису. Вот с ним этот вопрос и напрямую обсудим». «Хороший вариант. Не надо мучиться и лазить по этим дурацким галереям. Проверяю, есть ли еще двери и куда они ведут. Пусть этим занимается настоящий специалист». «Только одна проблема». Временное отстранение моей жены от зоны превращается в одно название. Она сможет сколько угодно трепаться и с отцом, и с матерью. Даша улыбнулась и погладила меня по руке. Я думаю, в обмен стоит. Он нам этого, Игоря, а мы ему возможность свободно общаться. Я говорил и смотрел, как нам быстро приближается ручеёк, держа при этом за ухо молодого волчонка. Судя по виду, в изрядно расстроенных чувствах и старасно желающие оказаться как можно дальше от меня. Удерживала её от разворота только группа поддержки, ожидающая на заднем плане. Там торчали две изрядно рассерженные мамаши. Если уж в это время они все компании заявились, значил, что-то серьёзное случилось. У меня трое щенков исчезли, с ходу выпалила она, подойдя ближе. 7, 11 и 13 лет. Что значит исчезли? Ручеёк встрехнул опацана, так что у него зубы щёлкнули. Мы и поспорили, мне хотя сообщил он, что они на землю сплавают и через посёлок с патрульными вернутся ещё утром. А приказ с острова не уходить. Вас, видимо, не касается? Давай, сказал я Даше. Бегом, верни следака. Можешь его обрадовать. Мы снова идем на тот берег, и всех, кто по графику дежурный, пусть поднимает. Она вскочила и сорвалась с места бегом. — А ты, — сказал я ручейку, — узнай, кто это мы, и если хоть один из них сможет сидеть в течение десятидневки, тебя саму выпарю. — Можно подумать, что ты в детстве лучше был, — сказала охотница, когда они отошли подальше. Щенок столько молчал. Несмотря на то, что половину уха могла уже оторваться, судя по силе, с которой девушка его тащила. Ещё неизвестно, кто лучше: мы или спартанцы. Терпеть боль точно не хуже умеем. Первого коня украл в 13, продолжил Медведец. В 12, не согласился я. Я лучше знаю. Только моя в другой ситуации. Вчера на берегу опять чужие следы были. Огоняться за ними, и не ни патрульных не хватает. Не приказа не было. И есть как раз обратный: без всякой причины гостей не трогать. Ничего зверя умнее придумать не мог, как детей сюда спихнуть. Мало мне проблем. Ну вот и дождались. "Хмуро сказал следак, выпрямляясь и отходя в сторону от трёх тел. В руках он держал короткую толстую стрелу с длинным металлическим наконечником. Хорошо ещё, что ручейёк в объёме проснулся. А то мы бы только послезавтра, не дождавшись возвращения, начали искать все следы и бростили. Давно надо было что-то делать. А что ты хочешь, боб мол я? Если бы к нам пришли и нагло на землю сели, долго бы мы бы терпели. Была команда первую мне начинать. Вот мы и не лезли. Теперь всё по закону. Они первые кровь пролили. В следах хищно улыбнулся. Ну, алкаш то крысы не видят, моментально бы разбежались. Тут кровь ещё чужая. Одного из нападавших унесли на руках. Далеко они уйдут. Ребята, молодцы, хоть и дурны и малолепки. Только с сомнением глядел на отряд. Нас 31. Если крысы не дураки, обязательно ждать будут. Устроят засаду из кустов с стрелами. Ты видел, эти какие-то сильно умные. В отличие от твоих знакомых, харбалетами балуются. А мы тоже постараемся быть умными. Резво, но очень осмотрительно поскачем прямо по следу, напрашиваясь на неприятности. Гоняться за ними по этим рощам мы буреломам по незнакомой местности не стоит. Обязательно стрела прилетит. Пусть сами на нас выходят. К вечеру надо обязательно найти место, откуда на нас можно напасть незаметно. Вот там и подождём до утра. Если они хоть немного до на нас похожи, обязательно на рассвете нагрянут. Тут у нас три пулемёта вместе с моими, 12 калашей и десяток винтовок, и как раз три ночных прицела для пулемётчиков. И если не справимся, можно смело уходить назад на равнины. Всё равно здесь спокойно жизни не будет. "А?" удивлённо переспросил он, оглядыв в сторону острова. И остальных тоже обязательно позовём. Сейчас я младший по сигналу. Ос берёт кого сможет и часов через 6 на берег. Я не я буду, если где-то на берегу наблюдатели не сидит. Ос видит, что спешить надо, пока мы не соединились. Ты не забудь, сказал Свида. Пусть миномёт и тащит. Да они по три раза всего и стреляли. Вот и потренируемся, радостно ответил он. Что, может быть, лучшее реальной цели? Одного-двух обязательно отловить надо. Про посёлок узнать. И если уж начали, надо довести это нужное дело до конца. Я пойду, своих сниму. Давай, давай. Вытаскивает телефон, отмахнулся иел. И осторожно. Нам надо демонстрировать глупость, а не на самом деле быть идиотами. Частично показать желание выдавить в степь из леса. И ни в коем случае не догнаться раньше времени. Ты, если так, начальник разведки, вот и работай».